когда после подобных вопросов разведчик, оказавшийся предателем, оставался на свободе. Но Гордеевского нельзя было трогать. Это понимали в центре отчетливо и ясно. Английская разведка должна была получить информацию только от своего многолетнего агента, которому она, безусловно, доверяла. Побег полковника гордиевского означал бы, что КГБ действительно не имеет против него неопровержимых доказательств, в том числе и по информации Юджина, задержанного в Соединенных Штатах. Вторая проблема была для руководства первого главного управления куда важнее, чем арест гордиевского И сама игра, продуманная с участием так и неназначенного резидента КГБ в Лондоне, должна была вестись с особой тщательностью и осторожностью. Самоуверенный Гордеевский позднее писал, что почти два месяца за ним наблюдали идиоты, которых он сразу вычислял. Если полковнику так хочется верить в это, пусть верит. На самом деле, Подставленные дилетанты из местных органов госбезопасности в Семеновском были лишь первым кругом наблюдения. Глубоко эшелонированное наблюдение включало в себя несколько кругов, в том числе и специальное наблюдение, которое осуществлялось в исключительных случаях с учетом применения технических средств. В жаркий июльский день в своем рабочем кабинете в Ясенево руководитель советской разведки Владимир Крючков принимал начальника специального управления по работе с нелегалами генерала Дроздова. И хотя в кабинете работали мощные кондиционеры, Крючков был не в настроении. Он все время постукивал костяшками пальцев по столу, что выдавало его нетерпение. К его чести следует сказать, что это было единственным признаком раздражения, которое он обычно себе позволял. «Мы держим на свободе этого мерзавца уже полтора месяца», — жестко сказал он Дроздову. «И каждую неделю вы приходите ко мне и просите не трогать его. А Юджин, между прочим, все это время сидит в тюрьме ФБР» и мы ничего не можем узнать о его судьбе. Так почему мы должны разрешать Гордеевскому думать, что ничего не произошло? Я уже приказал Грушко арестовать его сразу, как только он вернется из санатория. Владимир Александрович с понятным волнением произнес Дроздов. Мы сорвем всю игру. Тогда Юджину уже никогда не выйти из тюрьмы, а для нас сейчас он очень важен. Его информация по проектам «Звездных войн» Рейгана неоценима. Если мы потеряем такой источник, боюсь, мы его не скоро восстановим. — Мы его уже практически потеряли, — заметил Крючков. — Нет, — убежденно ответил Драсса. — Легенда у Юджина абсолютно убедительная. В Болгарии сидят наши люди. И там уже побывали американские представители из посольства. Болгары знают, что они работают на ЦРУ. Там все было сработано очень чисто. Одному из агентов даже дали настоящую фотографию Юджина, снятую 25 лет назад. Теперь они могут проводить даже антропологические измерения. Это еще не доказательство. А его дядя в Измире, а его тетушка а все его родственники, а жена и сын в Америке, наконец, известный на всю страну тесть. Владимир Александрович, легенда продумана почти идеально. Американцы ничего не найдут, уверяю вас. С женой он, кажется, развелся, спросил Крючков. Да, но развод был оформлен по ее инициативе. Наши аналитики, просчитав все варианты, пришли к выводу, что развод возможен. Это еще больше укрепило его легенду. «Вы считаете, что аморальный тип не может быть нашим агентом?» — понял Крючков. «По-моему, это безобразие. Очень примитивный подход. Главное, что так подумают американцы. Они ведь знают наши строгие критерии», — пояснил Дроздов. «У Юджина ничего не может быть. Правда, по нашим сведениям, он летал в Техас... Но, видимо, у него были какие-то дела на юге.